Еще в Эрмитаже, на довольно приличном уровне, то есть ниже моего пояса, выставлен для всеобщего обозрения греческий «килик», то есть плоская чаша, расписанная изнутри. Не знаю, по каким критериям русские отбирают и запихивают римские вазы на верхние полки, только роспись на греческом килике самая откровенная — гетера с двумя фаллами. Правда, в современном звучании эти мужские предметы больше известны как фаллосы, но надеюсь, что суть остается прежней. Как только встала из мрака, младая с перстами пурпурными, эос Гомер, Двое любовников сразу пришли к Филлиниде, Марциалу. Простите, увлекся. Так вот, я думаю, что Киллик с Гетерой выставлен в Эрмитаже как своеобразный урок нравственности. Ибо не то порнография, что ты видишь, а то, как ты это воспринимаешь. Хотя я не совсем догадываюсь, как объясняют русским детям назначение предметов, что в обеих руках у Гетеры. Конечно, на первый взгляд она исполняет танец с саблями, но на второй я рефлекторно начинаю подпрыгивать. Естественно, вы можете у меня спросить, почему при обилии военно-архитектурной тематики я интересуюсь римско-греческим непотребством. Высматриваю базочки безнравственного содержания вместо того, чтобы открыто восхищаться классическими пропорциями. Я восхищаюсь. Если с официальной частью у нас покончено, то с вашего позволения я продолжу. Я догадываюсь, что общество и хозяйство, например, в Римской империи не строилось преимущественно на сексуальных отношениях. Тогда давайте выделим эту мысль и при собачьем Венере Милосской предельный станок. Все равно неизвестно, в какую сторону у нее были загнуты руки. Опредение шерсти в домашних условиях олицетворяло для римлян чистоту женских помыслов. Конечно, я сомневаюсь, что с этими целями была изготовлена прославленная статуя, зато при станке Венера будет выглядеть приличнее, И даже оголенный торс подчеркнет трудолюбие римской пряхи, которая в жаркий день запарилась на работе и поэтому слегка приобнажилась. Аллюзия достаточно глупая, но не хуже попыток запрятать на верхние полки сомнительные горшочки с целью нравственного воспитания и физического развития. Поэтому в какую сторону двигалось воображение средневекового реставратора, ввиду отсутствия у античных статуй жизненно важных органов, надо еще исследовать. Мне же конкретно все равно, чем предосудительным занималось древо гомо-сапиенсов. Осуждать людей разумных не моя епархия. Однако лицемерная забота каких-то придурков о моей нравственности провоцирует меня на большее безобразие, чем я был предрасположен к ним от природы. Вдобавок, и у нормальных людей создается впечатление, что древние римляне и греки в какой-то момент остатуились, словно на них посмотрела медуза Горгона, Жили-были и замерли за сочинением нравственных писем к Луцилию и Цицерону. Уместно предположить, что будущие исследователи, глядя на бесполые манекены из супермаркета, станут реконструировать нашу жизнь аналогичным образом. Кстати, о Цицероне. Однажды, близ антикварной лавки, мне предложили трехтомник его сочинений, изданный в XIX веке. — А не хотите ли письма Цици. обратился ко мне подержанный букинист. — Наверное, Кики... Чистолюбиво отозвался я, поскольку, ввиду отсутствия звука «ц» в классической латыни, родовое имя знаменитого публициста начиналось с буквы «К» — «Кикерон». Но мои познания воспрепятствовали покупке трехтомника. «Раз ты такой умный, значит, достанешь сам», — выразился букинист и унес замечательное издание к любителю попроще. Отсюда вывод. Нельзя обнаруживать свою осведомленность до завершения сделки с Антихристом. Вывод немного парадоксальный, зато верный. И лучше всю жизнь прикидываться дураком, чем париться в котле под крышкой. Поэтому я посещал букинистические магазины, можно сказать, инкогнито. Густав Шкретта 42 лет. Пегий шатен со сломанным носом. Интересуюсь открытками кисейных барышень начала двадцатого века. В Праге великое множество всяких антикварных лавок, но особенно располагают две или три, по вашему выбору. Где-то понравится продавец, где-то атмосфера, где-то вы найдете очень нужную книгу или вещь и будете впредь посещать эту лавочку регулярно. У меня было три таких места, о точных адресах умолчу. И вот однажды в лавке букиниста, которая устраивала меня по всем показателям, продавец, атмосфера, выбор, я рассматривал только что приобретенную фотографическую открытку. «Крошка Фифи. Лучшие воспоминания. Спальна улица, дом 14». Судя по некоторым признакам, открытка была изготовлена не позже тридцатых годов. На эту экспертизу у меня ушло немного времени. Я просто чуть сдвинул в сторону палец и обнаружил в правом нижнем углу дату 1930. Именно в этом году крошка Фифи облюбовала канапе, чтобы увековечить себя на фотографии. Я поблагодарил букиниста и вышел из лавки в чудесном расположении духа. Спальня улица была в двух кварталах отсюда, погода хорошая, почему бы не навестить Фифи? Или то, что у нее, от нее осталось, — подумал я, и отправился на поиски дома номер четырнадцать. В старом городе ничего не менялось лет триста. Собственно говоря, в этом и состояла мистика Праги. Довольно легко представить себе голема, неизменно стоящего на одном и том же углу с кружкой для подаяний. Впрочем, я неоднократно замечал, что люди склонны врать по поводу своих фантазий. Они заполняют страницы книг описаниями, как в летний душный вечер им привиделся на дороге Кавка. Еще охотнее представляется коллективный призрак Ярослава Гашика под руку со Швейком. На двадцати-тридцати страницах, как Гашек и Швейк гуляют по улочкам Праги вроде бродячих собак по пешеходному маршруту номер три для туристов, посещающих старый город с мини-разговорником. Тут же прилагается обязательное описание черепичных крыш, которые никак не падут на головы графоманов. Эти литературные фантазии вызывают у меня чувство собственной неполноценности, поскольку готические и мистические образы старой Праги предпочитают со мной не сталкиваться на узких улочках». У них, кстати, хорошо поставлена служба контрразведки, поэтому, когда я выхожу погулять, то никого аномального не встречаю. Вот пробежала собака с шелковым платком на шее. Вот голубка, которую выкормил Пабло Пикассо, пролетела с куском батона в клюве. Вот дом 14 по улице спальна. Я вытащил из кармана эротическую открытку и снова принялся ее исследовать на предмет, что мы здесь видим, кроме отчаянно декольтированной крошки. Канапе, пальма, абажур, фифи увековечила себя возле окна, в котором отпечатался дом напротив со специфически декорированным фасадом. Я бы не взялся определить архитектурный стиль этого дома, поскольку декор и декольте — разные вещи, но для себя отметил, что это должно быть полуодетое рококо и, судя по некоторым оригинальным завитушкам, первой половины XVIII века. На фотографии виднелась часть балкона, который сохранился до нашего времени, и если мысленно провести параллельную линию, то окна Фифи находились на уровне третьего этажа в правом крыле дома номер 14. Мне оставалось пойти и ознакомиться с дверью в квартиру Фифи, поскольку дальше могли и не пустить. Редко кого устраивает, что в их помещении был бордель и, возможно, прабабушка его содержательницей, но стоило попробовать. Минуя с уверенным видом дверь консьержки, я поднялся на третий этаж для заключительного этапа реконструкции. Эдкий филокартический маньяк в момент обострения болезни. На лучшее к себе отношение я не рассчитывал поэтому нажимал на звонок уже без прежней уверенности. Дверь открылась, когда я собирался уйти непонятым. На пороге стоял средних лет мужчина и приветливо мне улыбался, как психоаналитик. Да, с тем же вежливым профессиональным интересом он продолжал изучать меня от уха до уха.